А матушка-ветровоск лежала в постели, неподвижная и холодная. В ее руке, испещренной синими венами, была зажата записка, говорящая о том, что матушка не умерла. Ее разум парил над лесом и искал, искал. Вся беда была в том, что туда, где не было глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, матушка проникнуть не могла. Вот почему она не заметила низинку рядом с плесунами, в которой спали восьмеро мужчин. Спали и видели сны. С другими освоенными человеком землями Ланкр соединяется мостом через Ланкерское ущелье, где протекает мелкая, но убийственно быстрая и коварная речка по имени Ланкр. Ланкерцы не перетруждались, придумывая географические названия. Достигнув обрыва, карета остановилась. Дорогу перегораживал шлагбаум, небрежно раскрашенный красной, белой и черной красками. Кучер протрубил в рог. — В чем дело? — осведомился чудакулли, высунувшись из окна. — в мост. — Ничего себе! Через некоторое время из-под моста донесся грохот, и через парапет перелез тролль. Впрочем, для обычного тролля на нем было слишком много одежды. Кроме обязательной по закону на набедренной повязки, он носил еще и шлем. Изначально шлем предназначался для человеческой головы, Поэтому на башке тролля он удерживался лишь при помощи шнурка. В общем, тролль именно носил его. «Что такое?» — спросил проснувшийся казначей. «Там на мосту тролль», — ответил чудакульли. «Но он под шлемом. Стало быть, он, скорее всего, какой-нибудь местный чиновник. Так что вряд ли он будет нас есть». Тролли, как жизненная форма, основанная на кремнии, а не на углероде, на самом деле не способны переваривать людей, но желающие попробовать всегда найдутся. — Ты, главное, не бойся! — казначей хихикнул. Разум его быстренько взял ноги в руки и помчался, куда глаза глядят. У окна кареты появился тролль. — Добрый вечер, ваши светлости! — поздоровался он. «Таможенный досмотр!» «Что вы, что вы, мы совершенно не больны!» Пролепетал уже совершенно счастливый казначей. «Тем более этим! Я имею в виду, то есть мы волшебники, поэтому э, нам нельзя!» «Я спрашиваю, — сказал тролль, — не провозите ли вы случайно пиво, крепкие напитки, вина, галлюциногенные растения или книги непристойного, или распутного содержания?» Чудакульли оттащил казначея от окна. «Нет», — ответил он. «Нет?» «Нет». «Уверены?» «Да». «А не желаете ли приобрести?» «Мы что, похожи на козлов?» — радостно осведомился казначей, несмотря на попытки Чудакулли сесть ему на голову. Есть люди, способные войти в негритянский бар и толкнуть длинную речь в защиту рабства. Но даже эти люди посчитали бы нетактичным упоминание слова «козел» в присутствии тролля. Выражение лица тролля изменилось очень медленно, словно лавина величава сошла с горного склона. Думинг попытался забраться под сиденье. «Ну, мы поскакали!» — раздался слегка приглушенный голос казначая. — Это не он, — быстро проговорил арт-канцлер. Это, говорят, пилюли из сушеных лягушек. — Меня невкусно есть, — объявил казначей. — Лучше моего брата съешь, он такой-ка... — Понятненько, — покачал головой тролль. — Кажется, мне... И тут он заметил Казанунду. — Ага, — воскликнул он, — контрабанда гномов. — Не говори чепухи. — возразил Чудакулли, — контрабанды гномов не существует. — Неужели? Тогда кто это у вас здесь? — Я настоящий гигант в определенном смысле, — сказал Казанунда. — Гиганты, знаешь ли, побольше ростом. — А я болел. При этих словах тролль несколько растерялся. Для него это была неразрешимая задача. но тролль явно нарывался на неприятности, которые и обрел на крыше кареты, где принимал солнечные ванны библиотекарь. А это что за волосатый мешок. Это не мешок, это библиотекарь. Тролль потыкал в кучу рыжих волос. У Ук Что? обезьяна! У -ук. Минутой спустя путешественники, перегнувшись через парапет, задумчиво рассматривали протекавшую далеко внизу речку. — И часто с ним такое? — наконец спросил Казанунда. — В последнее время не очень, — ответил чудак Против этой, как ее, не попрешь. — Эй, Тупс, как там эта штука называется? Ну, когда размножаешься и детям своим передаешь. — Эволюция, — ответил Думминг. Волны все еще бились о берега. Она самая. Допустим, у моего отца был жилет с вышитыми фазанами, и он оставил его мне, и теперь я им владею. Это стало быть наследственность. А на самом деле все не так. Начал было думинг, впрочем, не особенно надеясь на то, что чудакули станет его слушать. — В нашем Анкмор-парке разницу между обезьяной и приматом усвоили почти все, — продолжал чудакули. «Эволюция, брат! Очень трудно, знаешь ли, размножаться после того, как тебя отвозили по мостовой!» Рябь на воде исчезла. «Как вы думаете, — поинтересовался Казанунда, — тролли плавать умеют?» «Нет, они просто тонут, а потом выходят на берег», — объяснил Чудакули. Он развернулся и оперся на локти. «Эх, а знаете, это напомнило мне прошлое!» — Я имею в виду старую добрую реку Ланкар. Здесь такая форель водится, руку целиком откусить может. — Судя по всему, здесь водится не только форель, — заметил Думинг, наблюдая за показавшимся из воды шлемом. — А выше по течению прозрачные заводи, — продолжал Чудакули, — полные неизбывной прозрачности. В них можно купаться голышом, и никто тебя не увидит. и залитые водой луга, полные воды, представляете? И цветы, и все такое прочее!» Он вздохнул. «Ведь именно на этом мосту она сказала мне, что...» «Он уже вылез из реки», — сообщил Думинг. Но тролль не слишком торопился, поскольку заметил, что библиотекарь с самым беззаботным видом выворачивает из моста огромный камень. «Именно на этом мосту я спросил ее...» Какая большая у него дубина, произнес Казанунда. Да, именно на этом мосту я почти. Ты не мог бы держать этот камень чуть менее вызывающе? Спросил Думинг. Ух, это нам не помешало бы, если кому-нибудь интересно. Именно на этом мосту вся моя жизнь. Может, поедем дальше? Предложил Думинг. Тролль еще долго будет там ковыряться. И вообще ему сильно повезло, что у нас нет времени здесь торчать, поддакнул Казанунда. Думинг развернул библиотекаря и подтолкнул его к карете. В действительности, на этом самом мосту Чудакули обернулся. Ты ехать собираешься? осведомился Казанунда, взяв в руки вожжи. Я только что пережил мгновение ностальгических воспоминаний, с укором произнес Чудакули. «Но вы, сволочи, ничего, конечно, не заметили!» Думинг держал дверь открытой. «Есть такое высказывание, арк-канцлер, нельзя войти дважды в одну и ту же реку!» Чудак Ульев в недоумении уставился на него. «Думаешь, второй раз библиотекарь его туда не зашвырнет?»